— Будь я проклят, если вернусь туда, — подумал он. — Пусть старый дурень верит, чему хочет, и пускай коптится в своем вонючем шатре, пока не явится галь Невежественные, самодовольные, нетерпеливые, мучномордые, желтоглазые дикари, топоголовые в расу. Догори они все. Альтеран? Его догнала девушка. Она остановилась на тропе, в нескольких шагах от него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 Круглые циферблаты с тонкими украшенными стрелками над дверью и в дальнем конце зала показывали, что идет 391-й день 45-го лунокруга 10-го местного года пребывания колонии на третьей планете Гаммы-Дракона. Кроме того, они сообщали, что это был 102-й день 1405-го года по летоисчислению Лиги всех миров, 12 августа на родной планете.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 Хотя Агат не сказал еще ни слова, его друг, гуру Пилотсон, встав рядом с ним у огня, сочувственно произнес. — Не расстраивайся из-за них, Джакоб. Стадо глупых, упрямых кочевников. Они никогда ничему не научатся. — Я передавал? — Да нет же. — гуру засмеялся. Он был щуплый, быстрый, застенчивый и относился к Агату с восторженным обожанием. Это было известно не только им обоим, но и всем окружающим. всем обитателям космопора. В космопоре все знали все обо всех. И откровенная прямота, хотя и сопряженная с утомительными психологическими нагрузками, была единственным возможным решением проблемы парасловесного общения. Видишь ли, ты явно рассчитывал на слишком многое, и теперь не можешь подавить разочарование. Но не расстраивайся из-за них, Джакоб. В конце концов. Они всего только в расу.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 Она была ровесницей Агата. Красивая, грациозная женщина. Нервная, язвительная, замкнутая. Когда совет собирался, она смотрела только на Агата. Кто бы ни говорил, ее глаза были устремлены на Агата. Как равного? Элла Пасфаль одобрительно кивнула. «Он всегда был разумнее остальных их вожаков», — сказала она. Однако Сейка продолжала. «Ну а другие?» «Тебе дали спокойно пройти мимо их шатров?» Сейка всегда умела распознать пережитое им унижение, как бы хорошо он его не замаскировывал или даже заставлял себя забыть. Его родственница, хотя и дальняя, участница его детских игр, когда-то возлюбленная и неизменный верный друг, она умела мгновенно уловить и понять любую его слабость, любую боль и ее сочувствие. Ее сострадания смыкались вокруг него точно капкан. Они были слишком близки. Слишком близки и Гуру, и старая Элла, и Сейка, и все они. Ощущение полной отрезанности, испугавшее его в этот день, на мгновение распахнуло перед ним даль, приобщило к тишине одиночество и пробудило в нем неясную жажду. Сейка не спускала с него глаз, Кротких, нежных, темных, ловя каждое его настроение, каждое слово. А девушка в расу, роллере, ни разу не посмотрела на него прямо, не встретилась с ним глазами. Ее взгляд все время был устремлен в сторону, вдаль, мимо, золотой, непонятный, чуждой «Они меня не остановили», — коротко ответил он Сейка. «Завтра они, может быть, придут к какому-нибудь решению». или послезавтра. А сколько запасов доставлено сегодня на риф? Разговор стал общим, хотя то и дело возвращался к Джакобу Агату или сосредоточивался вокруг него. Некоторые члены совета были старше его, но хотя эти десятера, избиравшиеся на десять лига лет, были равны между собой, все же постепенно он стал их неофициальным главой, и они, как правило, полагались на его мнение». Решить, что отличало его от остальных, было непросто. Может быть, энергия, сквозившая в каждом его движении и слове. Но как проявляется способность руководить? В самом ли человеке или в поведении тех, кто его окружает? Тем не менее, одно отличие заметить было можно. Постоянную напряженность и мрачную озабоченность, порождаемые тяжким бременем ответственности, которую он нес уже давно и которая с каждым днем становилось все тяжелее. «Я допустил один промах», — сказал он Пилотсону, когда сэйка и другие женщины, входившие в совет, начали разносить чашечки с горячим настоем листьев батука, церемониальным напитком ча. Я так старался доказать старику, насколько опасны Гаали, что, кажется, начал передавать. Правда, не по словами, но все равно у него был такой вид, будто он увидел привидение. «Эмоции ты всегда проецируешь мощно, А вот контроль, когда ты волнуешься, никуда не годится. Вполне возможно, что он и правду увидел привидение. Мы так долго не соприкасались с Врасу, так долго варились в собственном соку, общаясь только между собой, что я не могу полагаться на свой контроль. То я передаю девушке на пляже, то проецирую образы на Вольда. Если так пойдет и дальше, они снова вообразят, что мы колдуны и возненавидят нас, как в первые годы. а нам нужно добиться их доверия. И времени почти не остается. Если бы мы узнали про гали раньше... — Ну, поскольку других человеческих поселений на побережье больше нет, — сказал Пилотсон с обычной обстоятельностью, — мы хоть что-то узнали, только благодаря твоему предусмотрительному совету послать разведчиков на север. — Твое здоровье, Сейка! — добавил он, беря у нее крохотную чашечку, над которой поднимался пар. Агат взял последнюю чашечку с подноса и выпил ее одним глотком. Свежезаваренный час слегка стимулировал восприятие, и он с пронзительной остротой ощутил его вяжущий вкус и живительную теплоту. Пристальный взгляд Сейка, простор почти пустой комнаты в отблесках пламени, сгущающиеся сумерки за окном. Голубая фарфоровая чашечка в его руке была старинной, изделие пятого года. Старинными были и напечатанные вручную книги в шкафчиках под окнами. Даже стекла в оконных рамах были старинными. Весь их комфорт, все, благодаря чему они оставались цивилизованными, оставались альтерранами, было очень старым. Задолго до его рождения у обитателей колонии уже не хватало ни энергии, ни досуга для новых утверждений человеческого дерзания и умения.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 что по-настоящему сохранилось от их наследия. Если и правда, когда-нибудь, согласно былым надеждам и старым сказкам, корабль спустится со звезд на крыльях огня, признают ли их людьми те люди, которые выйдут из него? Но корабль так и не прилетел. И никогда не прилетит. Они вымрут. Их жизнь здесь, их долгое изгнание и борьба за то, чтобы уцелеть в этом мире, окончится. не оставят следа рассыпавшись прахом точно комочек глины он бережно поставил чашку на поднос и вытер пот со лба сейка внимательно смотрела на него он резко отвернулся от нее и заставил себя слушать то что говорили джо кеннеди дермонт и пиотсонн насквозь туман нахлынувших на него зловещих предчувствий на миг и без всякой связи с ними И все же, словно объяснение и затмение, перед его мысленным взором возникла светлая и легкая фигура девушки Роллери, испуганно протягивающей к нему руку из темных камышей, к которым уже подступило море.